глава 43 нам не оставалось ничего больше кроме как поспешно направиться в сторону машины чтобы отвлечь незнакомку на себя по-другому нам в машину было не попасть лишь когда мы остановились в десяти метрах от машины и клэр увидев нас вся красная от истерики уперлась обеими руками в боковое окно женщина обернулась и наконец заметила наше присутствие от ее вида мне немного полегчало милированные и растрепанные волосы Синяки под глазами, как явный признак недосыпания. Нервно трясущиеся губы. На первый взгляд ей было около тридцати пяти, не больше. Не выше меня, но плотнее. Она не была блуждающей, и у неё в руках не было оружия. Нас же было большинство, и в руках у Тристана был пистолет с одним патроном. Однако стоило ей заговорить, как я сразу же поняла, что у нас возникнут проблемы. «Проши помощь, проши помощь, заатаковал мне. Я замерла. Тристан со Спира тоже замерли. «На каком она языке говорит?» Слегка приопустив пистолет, покосился на меня Тристан. «Без понятия», — отозвалась я. «То ли болгарский, то ли сербский». «Естемс польский». Женщина едва сдерживалась от слёз, но не сокращала дистанцию между нами, явно опасаясь пистолета в руках Тристана, на который она периодически бросала свой нервный взгляд. «Польский». констатировала я и сразу же попыталась наладить контакт. «Вы говорите по-английски. Нам нужно ехать дальше. Пожалуйста, отойдите от нашей машины. Понимаете меня?» Прошу помощь. Мой муж меня догони. Юш ми угрезу. Помож мне, прошай. Не заставляй мне. Прошай. Веш мне за собу». Женщина начала указывать на нашу машину и складывать ладони молящим жестом. проще зрозумнее. Что? Что она говорит? Голос Тристана дрогнул. Кажется, она просит ей помочь, взять ее с собой. Спира уставился на меня влажными от слез глазами, теми самыми глазами добряка, желающими увидеть добро и в моих глазах тоже. Прежде чем мое подсознание успело развить мысль о том, что Гарднер Шнайдер... Это наша карма за то, что мы до сих пор не помогли ни единой душе, просящей у нас о помощи. И более того, некоторые люди пострадали из-за нашей бескомпромиссной жажды выжить. Женщина вдруг подпрыгнула на месте и пронзительно взвизгнула, глядя куда-то за наши спины. «Вочих, он есть заражен! в розум, южми угрезу, он нас в шистких забье!» Из всего сказанного я восприняла только мужское имя в войцах. Испуганно обернувшись, я увидела крупного мужчину, выбежавшего из-за угла супермаркета и несущегося со всех ног в нашу сторону. В его зараженности я не сомневалась ни секунды, как и в том, что у меня в глазах не двоится и не троится. За его спиной со стороны города на парковку действительно сейчас вбегала целая толпа блуждающих, состоящая не менее чем из пятидесяти особей. Не успев подумать, я нажала на кнопку разблокировки автомобиля И мы все бросились к нему. Незнакомка с такой поспешностью юркнула на сиденье позади места Тристана, что я не смогла бы остановить её в этот момент, даже если бы схватила её за волосы и начала оттягивать назад. Оказавшись за рулём и заблокировавшись, я нажала на педаль газа, за считанные 10 секунд до момента столкновения нашего автомобиля с блуждающими. В момент, когда мы с душераздирающим визгом шин сдвинулись с места, один из зараженных Тот, которого женщина назвала Войцехом, успел добежать до нас. Силой всего своего тяжёлого тела он врезался в пассажирскую дверь. Но мы стартовали достаточно быстро, чтобы оставить его и его собратьев в пожажде крови и плоти позади. И всё равно толпа заражённых людей ещё долго бежала вслед за нами. Мы ели на ходу, чтобы не терять ни минуты времени». Обработав руки антисептиком, Спиро кормил Клэр. Отрестан на скорую руку делал бутерброды из хлеба, колбасы и сыра и протягивал их мне. Таким же манером я и пила, стараясь не отводить взгляда от дороги. Навязавшаяся нам попутчица отказалась от приема пищи. Некоторое время она нервно плакала, пока я пыталась с ней заговорить, бесцеремонно игнорируя ее откровенно потрясенное состояние. Но ни английского, ни шведского, ни норвежского, ни финского, ни французского, ни эстонского, ни немецкого языков она не знала. Только польский. Так что наладить контакт нам так и не удалось. Я понимала, что тот мужчина, которого она оставила на парковке, скорее всего, ей дорог, поэтому после того, как она отказалась от бутерброда, протянутого ей трестаном, мы решили просто оставить её в покое. Просто дать время прийти в себя после пережитого потрясения. Когда же я, наконец, досото наелась бутербродами и вдоволь напилась, я вновь вернулась к навязчивым мыслям о нашей пассажирке. Периодически поглядывая в зеркало заднего вида, я наблюдала за незнакомкой, внезапно заснувшей, всего лишь спустя каких-то 15 минут с момента нашего старта. То есть в пути мы были уже час, и 45 минут из этого времени она спала беспокойным сном, периодически бормоча что-то невнятное себе под нос Ещё у неё сильно бегали глаза под плотно закрытыми веками, как обычно бывает у людей, мучающихся кошмарными сновидениями. Интересно, это её запасы продовольствия мы обчистили? Или в том супермаркете был кто-то ещё? Ёж мне угрозу. Перед тем, как сесть в нашу машину, она повторила эту странную фразу дважды, с разрывом не больше, чем в полминуты. Почему-то именно эта напряжённая фраза привлекла мое внимание настолько, что я заставила Тристана пытаться найти похожее слово в моём оффлайн-словаре. Но за прошедший час он ничего так и не нашёл. Скорее всего, потому что никто из нас не знал, как правильно пишутся те слова, которые мы услышали от этой женщины. Сама же незнакомка, когда мы протянули к ней мобильный с открытым словарём, шарахнулась от него, как от бомбы. Поэтому нам пришлось забрать телефон назад». Нездоровая атмосфера нервного беспокойства, которую источала наша попутчица, действовала на нас всех. Особенно тяжело приходилось с Пирос, Клэр, сидящим сзади рядом с ней. Клэр даже после того, как поела вместе с марсоходом, перебралась со своего сидения на руки к Спире. Вот ведь хрень. Мы даже не знаем, как её зовут. Скорее всего, если после пробуждения эта женщина сохранит свою нервозность, Нам стоит задуматься над тем, как избавиться от этого хвоста. Найти для неё брошенную на дороге машину или... Блин. Тут ведь до Берегарда с его убежищем осталось всего ничего, каких-то пять часов. Пять часов, возможно, умноженных ещё на пять. Дороги сейчас мало милосердны. Угрызённые. Угрызённые. Что же это такое? Испуг? Она говорила, что она напугана? Это слово переводится как «страх»? «Вроде мне страшно», я начала настойчиво и нервно рыться в своей памяти. Пару лет назад на исходе лета я водила в горы очень большую группу польских туристов. За неделю общения с ними через гида я не выучила ни единого слова на польском, но вот был один инцидент. Один мужчина, очень высокомерный и местами неприкрыто презрительный, вдруг на закате последнего дня похода ворвался в мою палатку с непонятными мне криками. Я ни слова, и сказанного им не могла разобрать, но отчётливо осознавала, что он сильно испуган. «Угрызённые». «Это испуг?» «Юж мне угрызу». «Я сильно испуган». Нет, там было о другом. Не о его испуге. Он мне говорил... Он говорил мне то ли «клещ мне угрызу», то ли «угрызу мне клещ». Да, точно. Он был так сильно испуган, потому что его укусил клещ. Паразит впился в его ногу под коленом и... Укусил. Его укусил клещ. Осознание было настолько ярким, походящим на удар молнии среди ясного дня прямо в мою голову, что от него даже стало больно. Я так резко нажала на педаль тормоза, что сидящие позади меня дети врезались в спинку моего сиденья, а мы с Тристаном едва не поцеловали приборную панель. Нам повезло, что мы оба были пристегнуты ремнями безопасности. Что случилось? Тристан смотрел на меня не как на сумасшедшую, но как сумасшедший. Я резко обернулась и посмотрела на женщину, сидящую за нами. Она явно ударившись о сиденье Тристана, отлетела назад на спинку своего сиденья, но так и не проснулась, хотя ее веки нервно подрагивали. Быстро протянув руку назад, я схватила спящую за колено и начала безжалостно, намеренно желая причинить болезненное ощущение, трясти ее. Эй! «Эй, вы, проснитесь!» В ответ на мои крики наша попутчица резко распахнула глаза, и я сразу же окончательно всё поняла. Радужки её глаз приобрели неестественную, почти светящуюся голубизну. Они почти остекленели. На меня смотрели глаза полудохлой рыбы.